У некоторых в руках дрыны. Всё, что понравится из вещей заключённых, тут же отбирают. Рядом со мной стоял парень лет 18. Оказывается, у него под бушлатом был надет шерстяной спортивный костюм, который дала ему мать во время свидания. Бушлат у этого парнишки был плохо застёгнут. Один из людей коменданта увидел новую шерстяную фуфайку. Хотя заключённым формально не положено ничего носить, кроме казённой одежды,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 Однажды утром Алексей Иванович подаёт Тихону, который возлежит на нарах напротив меня, кружку с чефиром. Потом подаёт ему завтрак. И тут Тихон, поварчивая, что Алексей Иванович сам не может ни о чём догадаться, велит ему высушить над печкой валенки. И хотя этот бывший директор завода, стоя у печки, стал сушить ему валенки, я не выдержал. Сидя на нарах, я ударом ноги выбил у него из рук валенки. «Если кому надо подсушить валенки, пусть сам их сушит», — сказал я, взглянув на Тихона. Он возлежал напротив меня. Тихон, не меняя позу, взглянул на меня своими зелеными, невидящими глазами. А «Отырит он с душком», — сказал он, наконец, и через мгновение добавил. «Жалко, что такие в тайге долго не живут». «Давай выйдем», — сказал я, — «посмотрим, кто дольше проживет».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 Я выпросительно посмотрела на него, но он взглядом дал знать, что разговоры излишне «Быстро-быстро!» — повторил он. Моторист дернул за шнур, мотор снова взвыл. Наша лодка сильно качнулась от большой волны. Развернувшись на бешеной скорости, глиссер пошел в сторону Рубаков. В открытом море другой глиссер мчался к далеким яхтам. На горизонте висел белый призрак приближающегося судна. «Пошли к берегу!» — сказал максим Виктор Максимович и стал сматывать леску. Сейчас они море очистят. Редкие заходы иностранных судов на порт всегда сопровождались освобождением поверхности моря от любых плавающих средств. Считал, что таким образом они лишают потенциальных злоумышленников возможности контактов. Но это абсолютно исключено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 Иногда мы работаем на одном шурфе, я стараюсь следить, чтобы он не оказался за моей спиной, особенно если у него в руках кайло. Иногда мы работаем в разных местах, и тогда я, проходя под обрывистой сопкой, поглядываю, не свалится ли мне на голову обломок скалы. А однажды ночью, просыпаясь, и вижу, он, приподнявшись на нарах, смотрит на меня из полутьмы. Что задумал, что у него под подушкой? Нож, скоба? — Ладно, думаю, посмотрим, чем все кончится. Алексей Иванович продолжает подавать ему завтрак в постель, по малейшему знаку заваривает ему чефирь. Но валенки, между прочим, тот уже не просит просушить. Но что это означает, не знаю. Однажды нам, как обычно, привезли на нарах продукты и ящики с аммонитом. Кстати, мы перевыполняли норму по поддачи золота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 От того, кто окажется сильнее зависит мое будущее. Ящик с аммонитом. Весит 52 килограмма. Он кладет его на грудь и начинает выжимать. Я знаю, что он физически сильнее меня, но у него, как у заядлого чефериста, сердце разболтано. К тому же он не умеет правильно распределить силы. А я, хоть и не занимался специальной штангой, Но во время боксерских тренировок в спортзале иногда подходил к штанге и знал основные правила. Пытаясь сохранить силы, он выжимал ящик, не задерживая его на груди. Он не понимал, что гораздо правильнее после того, как выжил вес, спокойно выдохнуть и с новым вдохом тянуть его с груди. Не сообразуясь с дыханием, он выжил ящик четыре раза. Попробовал в пятый раз. Лицо его побагровело. Ящик затрясся в руках, которую он так и не смог распрямить. Пришлось поставить его на снег. Теперь я подошел к ящику. Я взял его на грудь, выжил. Поставил на грудь, выдох, и снова набирая воздух, выжил. Я понимал, что должен во что бы то ни стало сломать именно сейчас. Я выжил ящик семь раз. Хотел для наглядности преимущества в два раза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 Я понял, что он смирился. Прошло недели две. В тот день мы втроем, Тихон, Алексей Иванович и я, работали на шурфе на одной из дальних сопок. Они спустили меня в бодье на дно колодца. Я продолбил кайлом четыре бурки, вставил туда амонит воткнул в каждую бурку шнур и запалил. «Тяните!» — крикнул я наверх, влезая в бадью. Они стали поднимать меня, И вдруг в метрах в восьми от колодца Бадья останавливается. Я не понял, в чем дело. «Тяните!» — крикнул я еще раз. «Можешь помолиться!» — вдруг слышу спокойно голос Тихона. Он склонился над шурфом. Я похолодел. Через две минуты аммонит взорвется, от меня ничего не останется. «Тяните, тяните!» — заорал я в ужасе и одновременно ненавидя себя за то, что в моем голосе дрожала мольба.